Глава семьдесят День выдался ясный и холодный. С каждым выдохом в воздух вырывалась облачко пара. Лидеры различных арабских стран на пути к своим официальным кавалькадам неуютно поеживались от холода, кутаясь в одеяния, развивающиеся на крепком ветру. Восемь утра, все на взводе, сложилось всеобщее впечатление, что горожане только и ждут, чтобы все поскорее закончилось. Их желание может скоро сбыться, но совсем не так, как они себе воображали. В здании, где должна состояться церемония открытия, имелся только один вход и один выход, что сделало его очень привлекательным с точки зрения безопасности. Но это имеет и свои минусы. Автоколонны следовали по улице в сопровождении канадской полиции, обеспечивавшей безопасность дорожного движения. Не обошлось и без представителей канадской конной полиции в своей алой форме, выглядевших прям-таки блистательно. Но она же сделает их яркими и легкими мишенями, когда дойдет до настоящего вооруженного противостояния. План Рил и Роби сложился окончательно к пяти утра. Ни он, ни она не чувствовали ни малейшей усталости, адреналин глушил утомление. Рил находилась через улицу от эпицентра, сразу за контрольно-пропускным пунктом. Дальше для нее путь заказан, потому что она вооружена до зубов. Робби встал на противоположном углу, ближе к зданию. И опять-таки, не доходя до КПП. Вокруг установили бетонные заграждения, чтобы не дать грузовику с взрывчаткой прорваться достаточно близко к особняку, чтобы обрушить его. Так что места явно хватало, чтобы автомобили протискивались по одному. Подобные бутылочные горлышки могут породить массу других проблем безопасности. Но в целом Робби считал, что план продуман хорошо. Посмотрел на часы. Почти пора произнес микрофон, на подходе. Пока насчитала семь колонн, согласно моему списку осталось еще пять. Им надо, чтобы все были в одном месте. Еще пару минут, и они нажмут на спусковой крючок. Ну, поехали, сказал Рил. Поехали, подумал Робби. Последняя колонна, проехав КПП, исторгла своих пассажиров. Они вошли в здание. Готово. График мероприятий очень плотный, Церемония открытия и выступления продлятся 45 минут, после этого собравшиеся рассеются по разным местам для консультаций и мероприятий. Это один из пары-тройки случаев, когда все они будут находиться в одном и том же месте в одно и то же время. Судя по крайней озабоченности, написанной на лицах работников служб безопасности, окружающих территорию, от их внимания этот факт тоже не ускользнул. Робби переместился в переулок, одновременно жав рукоятку своего пистолета. Посмотрел на часы. Программа идет уже 20 минут. Тактически нападающим не следует дожидаться, когда дело подойдет к концу. На случай, если кто-нибудь из участников уйдет раньше времени. Накрыть всех разом критически важно. По-моему, произнес он в микрофон и больше ничего не успел. Из передней двери и всех четырех фасадных окон особняка вырвалось пламя. У заднего выхода произошло то же самое. Тридцать секунд спустя фасад здания охватил огонь, перекрыв выход. Сзади дорога тоже была отрезана. Робби подобрался, услышав приближающиеся завывания сирен пожарных машин и карет скорой помощи. Служба безопасности пропустила их, и транспортные средства экстренных служб подвиск тормозов остановились перед особняком. Из машин посыпались люди. Робби ступил вперед с пистолетом на готове. Рил через дорогу проделал то же самое. Робби открыл огонь, и его выстрелы пробили передние шины и ветровое стекло скорой. Рил убил одного из пожарных, прежде чем тот успел пустить в ход пистолет пулемет, выудив его из-за пазухи. И Робби и Рил открыли огонь прямо по группе, заставив боевиков броситься в укрытие. Но прежде чем они успели открыть ответный огонь, кто-то крикнул «Стоять!». Робби увидел, как армия агентов ФБР и Канадской службы безопасности ринулись вперед с обеих концов улицы. Все были облащены в бронежилеты и гремели стволами. Из укрытий на крышах появились снайперы, направившие свои длинные стволы на липовых работников служб быстрого реагирования и вогнавшие пули достаточно близко от голов мишеней, чтобы те поняли, что любое сопротивление приведет к бойне. Так что мишени сделали единственное, что могли. Сдались. Через минуту более двадцати человек стояли на коленях, подняв руки перед целым лесом нацеленных на них стволов, чтобы не рыпались. Робби направился поприветствовать Николь Вэнс, облаченную в бронезащиту и державшую в правой руке пистолет. Та ответила ему широкой дружеской улыбкой. «Спасибо, что предупредил вчера вечером», — сказала она. «И за фотки найденного тобой арсенала. Поначалу я не могла поверить, но ты был очень убедителен. А я, в свою очередь, была очень убедительна в разговоре с начальством. Даже выразить не могу, как шикарно это отразится на моей карьере». Робби поглядел в сторону, на двух человек, направлявшихся к ним, держа между собой третьего. Лицо Сэма Кента не отражало ни малейшей радости по поводу внезапного оборота событий. Но зато и никаких протестов, никаких заявлений о своей невиновности, никаких требований объяснить, на каком основании его задержали. Робби уставился на него. Встретив его взгляд, Кент оцепенел. Уиллу показалось, что его черты на миг смягчила тень обреченной улыбки. — Вы можете нам помочь, — негромко сказал Робби. — Вы знаете, что нам нужно. Весьма сомневаюсь, что смогу помочь вам или себе. — Будете утверждать, что ничего об этом не знаете? — Как раз напротив. Вот только покойники плохие свидетели. — Как, простите? — Можно сказать вам кое-что? — Хватит и фамилии. — Нет, сообщение куда проще. Он улыбнулся. «Прощайте, Робби». Оба уставились друг на друга в упор. «Робби!» Обернувшись, Уил увидел Джессику на другой стороне улицы. «Робби!» — крикнула она. «Джонсона там нет! Его нет!» Робби посмотрел на шаренгу стоящих на коленях посреди улицы, оглядел лица одно за другим. Дика Джонсона среди них не было. Робби пришел в движение задним числом, понимая, что уже опоздал. Пуля угодила Кенту прямо в лицо, взорвав затылок и унося с собой изрядный кусок его мозга. Робби оглянулся на Кента за секунду до попадания. Во взгляде судьи не было страха. Только смирение.